Как только последний по приглашению Артамона прошел к царю в опочивальню, хитрово вздыхая слезливым голосом, возводя очи к небу, поспешно заговорила. «Охо-хо, хонюшки, горе наше великое! Покидать собрался нас сокол наш ясный, государь Свет Алексей Михайлович! И на кого мы, сироты, останемся, горемычные? Вот уж не ждали, беды не чаяли!» «Что ж уж, боярыня, заживо оплакиваешь! А вось Господь!» «То-то и я баяла!» «Нет, слышь, лекарь но и ноя мыслит. А кому ж знать, как не жидовину? Он в своем деле мостак. Мало ли лет при государе, Ровно свое дитя роженое Ведет всю плоть и кровь государеву. И хи-хи, карает землю Господь за грехи, за наши. Мало молим его батюшку, Старину порушили, вот. Вестимо все божья воля. А я, боярыня, к царевичу шел. Не видала ли его нынче, Как он? К царю надо звать. Царь. Эка беда! Я слышу то от царевича испокоев. Грудку ему растирали при мне. Маслица есть у меня из Иерусалима-града. От гроба спаса нашего. Я сама принесла. Недужное то местечко и помазали. И сам он болен голубь наш. И про батюшку-государя все знать валил. Я и сказываю ему. Кого пошлешь и не поведают иному правду-то про царское проздоровье Семка я пойду. Мне как не сказать. И пошла». Ан тут и ты за царевичем, эко пропасть. Не вздохнуть, ни шеи погнуть. Где тут поднятися ему? Вон, сам поизволь, навести голубя мого. Увидишь, коли, может, на мои слова не сдашься. Матвеев пытливо поглядел в маленькие, словно сверлящие своим взглядом, глаза старухи. Не то торжество, не то насмешка светилось в них, а лицо имело самый умильный, ласковый вид. «Сгадались, видно». Сговорились до поры поостеречься, не пускать сына к отцу. Али уж то и налажено у них, времени выжидают, пронеслось в уме у Матвеева. Но он постарался не проявить ничем своего недоверия к старухе. «Что же я сдоложу царю? И тревожить царевича не стану. Хворому иным часом и видеть никого неохота, и слово в тягость сказать. Ты сама уж, бояриня, потрудись, сделай милость. Передай, что изволит государь, как полегче станет царевичу, к отцу бы шел». Все едино, в кою пору, ночью рано ли поутру, как полегчает и шел бы. Скажу, скажу. Видно, дело великое, коли ты сам позыватаем. Видно, что и не терпится, коли и в ночи прийти можно. Скажу, скажу, боярин. Уж пошла, в миг скажу. Коли царевич осилит себя и сейчас сей придет к отцу. Живым бы только застать родителя. Как чаешь, боярин? Не помрет государь наш, так уж немало не мешкая, а сеньки? и думай о том нет, боярыня. Слышь, не видал сына весь день, вот и повалил. Сын ведь старшой, наследник. Мало ли что у отца сыну сказать сыщется, вот и зовет. Так, так, ну от души отлегло, камень с груди спал, а то слышу, хошь в ночь, хошь за полночь, не помирает ли великий государь, тогда бы все честь честью надо, и духовный чины и боярство, и родню, а не то сына одного наследника, ровно бы ему какой наказ особливый дать, валит царь-батюшка перед останным часом, с глазу-то на глаз, без людей, безо всяких». Матвеев почувствовал, что лукавая старуха почти проникла в затею, но он также спокойно заговорил. «Не до наказов теперь, слаб вовсе, государь, слышал аж рассказываешь А ежели напомнить хворому, что час близок, что надо и о душе, и о сыне, и о царстве подумать, гляди, и вовсе не вынесет, разве ж можно, а не звать царевича, коли отец желает. Опять нельзя, ты уж передай, и знать дай, как да что с Фёдором, скоро ли царю ждать его? Не примену, не промедлю, и царевичу все сей час доложу, и тебе весточку дам, уж я пошла, гляди, не жалею ног старых, бегом побегу» и, обменявшись поклонами с Артамоном, Хитрово, переваливаясь семеня ногами, быстро вышло из покоя. С досадой дернув себя за ус, Матвеев злым взглядом проводил старуху, которая столько лет сеет смуту и свару во дворце, и вернулся к Алексею доложить ему все, что слышал. С вечера в тот же день Богдан Хитрово долго сидел наедине с теткой, а на другое утро после обедня, Собралось к боярину много вельмош и воевод, за которыми еще накануне были посланы особые позыватые, ближние ключники и молодежь из родни, проживающие в доме каждого значительного боярина, в ожидании, пока можно будет пристроиться к царской службе. Все почти недруги Нарышкиных собраны в большом столовом покое боярина Хитрово, а их немало, здесь и фёдор Федорович Куракин, властолюбивый дядька Фёдора, и оба брата Соковнина, Алексея Фёдора Прокофьевича, и бояре Милославские, у русов князь Пётр.